Эпилог. Чуть больше полувека прошло с тех пор, как исчезло с лица земли Малого-Шекснинская пойма, как люди создали на ее месте Рыбинское водохранилище. Оглянувшись теперь назад, можно с уверенностью сказать, утописты, принимавшие решение о строительстве огромного по тем временам гидросооружения на Верхней Волге, ясно они представляли себе, каким благодатным для жизни растений, животного мира и человека был тот край. Они не принимали в расчет исключительно важного значения низинных земель между реками Мологой и Шексной для дальнейшего развития и умножения природных богатств страны, для развития народного хозяйства России. Они рубили сок, на котором сидели. Такую кладовую флоры, фауны, такую житницу и дорижницу рыбных богатств мог уничтожить только самый никудышный хозяин. Увы, у тех людей были иные планы, иные мотивы. Что преследовали проектанты? Во-первых, строительством гидросооружений они мыслили увеличить энергетический потенциал как местного региона, так и страны в целом. Во-вторых, они были одержимы идеей сделать Волгу рекой, по которой бы свободно ходили крупнотоннажные суда, чтобы затем они могли курсировать до самых просторов мирового океана. Живая природа и законы, по которым она существовала, для авторов этих проектов тогда как бы ничего не значили. О людях, которые историей обосновались на тех землях, вообще речи не велось. Они своего добились. Построили плотины, поставили гидросооружения. И что же? Со временем становилось все очевиднее, что с постройкой верхнеловского гидроузла живая природа русского северо-запада заметно похудшила. Вокруг Рябинского водохранилища на довольно обширном пространстве образовался локальный микроклимат с увеличенным количеством осадков по дней в году значительно сократился доступ к солнечной энергии, так необходимой растениям, да и всему живому. Замечено, что вокруг бывшей территории Малого-Шексинской поймы воздушная атмосфера возмущается во много раз чаще, чем прежде. Свинцово-багровые тучи, дышащие холодом, вот уже много лет подряд вбалокют небо над морем и сурово взирают на рукотворное чудо, выдуманное человеком, по много дней к ряду как в середине зимы, так и в разгар лета. Намного уменьшился по разнообразию и по количеству животный мир, особенно измельчали птичьи царство государства. А уж по рыбным запасам Волги нанесен непоправимый преступный урон. К этому следует прибавить и тот факт, что теперь люди стали гораздо хуже питаться. Область сама себя продуктами питания обеспечить не может. А ведь только Малогошексинская пойма было в состоянии накормить всю область, а то и более того. Существует мнение, будто бы Рыбинская ГЭС помогла своей электроэнергии Москве в годы Великой Отечественной войны, дав ей только то время, когда гитлерские оккупанты стояли у стен столицы. Такое мнение, по меньшей мере, несерьезно. Пусть если называть истины именно тех, кто помог столицу выстоять, а нам победить в этой суровой войне, то Рыбинская ГЭС тут в первых и даже в вторых рядах никак не окажется. Крепко помогли отстоять Москву уральцы и сибиряки с их промышленной мощью. Промышленность этих регионов была хорошо развита уже к началу войны и активно развивалась во время ее, казалось, нескончаемых боев. Помог отстоять столицу и героизм наших солдат и ополченцев, которые, не щадя живота, сажались под Москвой там сотнями тысяч. Вот что спасло Москву и всех нас от порабощения, а не маломощный Рыбинская ГЭС. Но пусть хотя бы потомки помнят нас, Малакжан, и знают про нашу затопленную малую родину, светлую крупицу большой России.